Глава 41. Марианна проделывала хорошо знакомый путь, возможно, в последний раз. Она шла, как всегда, по направлению к определенной цели. Однако сегодня ей казалось, будто каждый шаг имеет особую значимость. Встретив сотрудников, она немного поболтала с ними об экскурсии, свое отсутствие в предыдущие дни объяснила недомоганием. Никто из группы, конечно, не подозревал, что их коллега была занята подготовкой к прыжку во времени. Дождавшись, когда охрана выдаст гостям устройство с голосовым ассистентом, без него в этот раз было не обойтись, Марианна под благовидным предлогом отделилась от группы. Когда часы показали 9.42, она отправилась по тому же маршруту, что и в прошлый четверг. Шла уже машинально, точно по инерции, повторяя те же шаги и движения. Ее мысли уносились на 20 лет назад. Прошлое, в котором она отважилась прыгнуть, одна и без права возврата. В центр данных она пришла с небольшим опозданием, лишь за пару минут повстречав по дороге Кейтлин и других уже знакомых ей сотрудников. Села за стол к тому же самому терминалу. Мобильное устройство, которое ей выдали при входе, было уже подключено к ядру памяти Боуи, а значит, владело подготовленными материалами и прекрасно знала происходящим. Оставалось подключить его к главному компьютеру комплекса «Хоук». На экране взломанного устройства вспыхнула зеленая галочка. Подключение прошло успешно. Мариана зашла в систему и, прокрутив список файлов, нашла приложение, которое Боуи озаглавил первым делом. Запустив его, она вставила наушник и приготовилась ждать. Процесс шел, на экране мелькали статусные строки и подсказки. Наконец появилось сообщение с предложением «загрузить программу», которую боуи подготовил прямо перед уходом из лесной хижины. Мариана прищурилась, не веря тому, что видит на экране. Программа находилась в файле под названием «До скорого». Нажав на кнопку, она начала загрузку. С помощью боуи дело шло как по маслу. Вскоре Мариана услышала треск в наушнике, а затем знакомый голос «Я знал, что скоро увидимся». В ответ Марианна тихо замычала, чтобы не привлекать внимания, и поспешила выйти из центра данных. «Жаль, что пришлось поселиться в устройстве Дэвида», — плакался Боуи. «Мне некомфортно в его костюме». «Двадцать лет вот этого», — подумала Марианна, — «картер себе даже не представляет». «Куда теперь?» — спросила она. «Вижу, ты сегодня не в настроении». «Мне не до светских бесед, голова другим занята». Она потянула к себе мобильное устройство, но отключить его от пульта удалось лишь с третьего рывка. На экране вспыхнула надпись о том, что устройство извлечено. «Раз так, — сказал Боуи, — обойдемся без любезностей. Поехали в прошлое». Лист бумаги в ее руке дрожал, буквы сливались перед глазами. «Встать на колени», «Пригнуться», «Закрыть глаза», «Сделать глубокий вдох», «Не шевелиться» мариана выписала шаги в столбик, пометив каждый пункт точкой и маркером, надеясь облегчить тебе запоминание, а может и выживание. «Я тебе подробно все объясню», — успокаивал Боуи. «Список можешь убрать. Или он тебе помогает?» «Кажется, да». Марианна дотронулась до чемоданчика на животе. Груз давил своей тяжестью, но чемодан был пристегнут надежно. Стряхнув головой, она оглядела небольшую куполообразную камеру — Мариане казалось удивительным, что ассистенту удавалось незаметно провести ее в самые секретные части комплекса. Боуи с такой легкостью открывал любую дверь, запускал протоколы и активировал роботов, какая Мариане с Картером даже не снилось На ускорителе проводятся испытания, системы работают активно, перенаправление закончится через 2 минуты 38 секунд. Начнется третий этап, в ходе которого ты совершишь прыжок в 25 марта – 2074 года. Сколько роботов сейчас находится в твоем подчинении? Четыре. Той же последовательности, которая соблюдалась, когда Кендру отправляли на неделю назад в прошлое. Один робот следит за порогом мощности, второй переключает ускоритель с программы извлечения на программу третьего этапа, способную отправить человека на 20 лет назад. Третий обеспечивает наличие резервных систем безопасности — а четвертый следит за дверью, чтобы избежать парадоксальных недоразумений. Опустившись на колени, Марианна вытянула шею, чтобы рассмотреть интерьер тусклого помещения. Судя по всему, камера первого этапа, предназначенная для частиц, находилась за большой дверью напротив. Справа стоял металлический цилиндр, основание которого соединялось с треком, ведущим к точке примерно в трех метрах от Марианны. Установка была предназначена для второго этапа. Проекта «Авторучка». В центре помещения находился плоский металлический круг диаметром около метра. На одной стороне круга торчали два стержня с рукоятками. Это был ускоритель третьего этапа, который запускали всего один раз, чтобы отправить Кендру на неделю назад. Мариане предстояло во второй раз опробовать уникальную установку. Она нагнулась, закрыла глаза и схватилась за металлические поручни. «У тебя опять участилось сердцебиение», — доложил Боуи. «Еще бы», — сказала Марианна, стараясь ровно дышать. «Будет труднее перенести прыжок, а по приземлении может начаться тахикардия». «Хватит меня пугать». Осталась одна минута сорок пять секунд. Над головой слева-направо прокатилось несколько гулких ударов. Решетки под ногами задрожали, отдаваясь вибрациям в коленях. Марианна на секунду открыла глаза, Камера наполнилась зеленым светом. «Не волнуйся. Хочешь, спою?» «Не забывай, я был создан по образцу легендарного музыканта. Музыка с частотой ритма 60 ударов в минуту помогает снять тревогу». «Знаю. Я же нейробиолог», — проговорила она, зажмуриваясь изо всех сил. «Выбирай песню». «Я в музыке не разбираюсь». «Неожиданно». Марианна вспомнила мелодию, которую любил напевать Картер. «Вообще-то есть одна песня, по-моему, из двадцатых годов. Не знаю ни названия, ни исполнителя. Ее повторял один мой знакомый, что-то там про укачивание и эмоции. «Motion sickness, Phoebe Bridgers». Боуи тихо запел. Марианна незаметно для себя погрузилась в укачивающий ритм его голоса и вскоре отвлеклась от остальных, переполнявших ее ощущений. Стараясь дышать в такт поющему голосу, она устроилась поудобнее и крепче сжала поручни. В камере гудело, пол слегка вибрировал. исправно работали системы и механизмы, живым потоком струилась энергия, готовясь к сложному процессу перемещения человека во времени. «Я отключусь, когда начнется прыжок», произнес Боуи тихим ровным голосом. «До свидания, Марианна. Счастливого путешествия». «А тебе, Боуи, хорошо вздремнуть», Спасибо. Факт. Кендра была права. Во время прыжка действительно чувствуется покалывание электрического тока во всем теле. Мышцы напряжены до предела, ощущения необыкновенные. Гипотеза. Зеленая темпоральная энергия, образовавшая защитную оболочку вокруг Марианны, перенесет ее на 20 лет назад. Эксперимент. Если Марианна переживет прыжок, то гипотеза подтвердится. Не отпуская рукоятки, Марианна осторожно пошевелила пальцами, стараясь их скрестить. В голову ударила страшная боль, и на секунду показалось, что вот-вот лопнет черепная коробка. Наступила полная тишина, как в абсолютном вакууме, и все в глазах побелело.